Глава, одиннадцатая. На воде последний полицейский катер с водолазами удалился в сторону моста Орстоброн. Лин проводила его взглядом. Водолазы закончили свою работу. Телефон с СМС-кой казался тяжелым, как кусок свинца. Они нашли отца девочки, но документов при нем не оказалось. От тревоги ее буквально разрывало на части. То, что утром она пошла с Эриком в социальную службу, не помогло. Девочка обрадовалась при виде её, залезла клин на колени, такая маленькая, такая беззащитная, такая одинокая. Лин знала, что временная приёмная семья уже едет за ней. В любой момент проявится кто-нибудь из родственников. Однако чувство надежды не возникало. Лин сидела, тяжело облокатившись на кухонный стол, глядя в одну точку. Усадьба по другую сторону участка пустовал Ее хозяйка Альма сунберг уехала ухаживать за своей больной сестрой в Хярье-Дален. Лин проследила взглядом за тонкой струйкой дыма, повисшей над стеариновой свечой. Дымок растаял исчез, словно испарилась душа свечи. Девушка глянула в огонь, который продолжал гореть. «Жизнь — хрупкая штука». То всё как обычно, то в следующую секунду ты остался один. Она стала читать дальше СМС-ку Поначалу она собиралась сказать, что не может помочь с компьютерами пострадавших из СЭП, но потом передумала. Ей надо на что-то переключиться, сместить фокус внимания. Сноуборд Лентех и доска Unbreakable пылились в углу. Снег растаял, но на асфальте на улице Танту Остались лежать мокрые листья. Вздохнув, Линна тянула куртку Рикард разглядывал спину Сомана Барзани, начальника охраны СЭП, который стоял, прислонившись к стеклянной стене, и разговаривал с кем-то в коридоре. рикорд не знал, чего он ожидал. Естественно, глупо было бы думать, что начальник охраны выглядит как боец из отряда быстрого реагирования. Рикард и сам чаще всего ходят в гражданском. И все же невозможно было отделаться от мысли, что человек перед ним выглядит как итальянская фотомодель, взятая прямо с рекламной картинки Армани. Прическа, ботинки, осанка, костюм идеального покроя. Вернувшись в кабинет, Соман улыбнулся ему. «Простите, что вам пришлось ждать. Кстати, мы, кажется, даже толком не поздоровались». Рукопожатие у него оказалось крепкое. Этот человек излучал уверенность в себе. «Находясь в своей стихии, он знал свое дело и привык отдавать указания. Коллеги погибших собраны в конференц-зале. отдел правед банкинга, этажом выше. Вас устроят, если мы начнем с них?» Он улыбнулся и подмигнул. «У нас все очень заняты. Руководство заинтересовано в том, чтобы как можно меньше мешать основной деятельности». рекорд не стал упоминать, что убийство обычно нарушает привычный ход вещей, Ему стало ясно, что Саман просто передает слова вышестоящего начальства. И не стоит проявлять сарказм, когда их сотрудничество по данному делу имеет решающее значение. Да, все они бизнес-аналитики сектора директорских инвестиций. Одного из подразделений отдела правит банкинга. Их там работало шестеро, теперь осталось трое. Выйдя с Саманом в коридор, Рикард представил ему Юнгберга и Эрика, ожидавших в коридоре у кулера с водой. Саман кивнул в сторону помещения дальше по коридору, по другой сторону стеклянной стены угадывались фигуры трех мужчин. Саман бросил на Риккорда серьезный взгляд. Если это были террористы, желающие напасть на банковскую систему, как утверждают газеты, то почему они просто не проехали мимо в машине, стараясь расстрелять как можно больше народа? Или не взорвали бомбу? Рикорд пожал плечами, решив избежать ответа на вопрос. Им нужна была помощь Самана, однако они не планировали делать его полноправным участником расследования. Рикорд и Луиза обсуждали этот вопрос. Хотя и маловероятно, чтобы Саман был замешан в деле, его доступ к информации должен быть строго ограничен тем, что касается банка. А если Лин решит помочь им с компьютерами, то Саман объяснит ей, что является обычными алгоритмами СЭП. А что отклонением, если она обнаружит что-то интересное? Они подошли к конференц-залу. Саман кивнул на троих мужчин, которые ожидали, сидя за стеклянной стеной. Райнер Карлстед, Пер Борг и Юаким Риджлайк. Трое выживших коллег. В момент стрельбы ни одного из них на лестнице не было. Они находились в офисе. По их словам, со вчерашнего дня с трех часов они не покидали здание банка. За своей спиной Рикард услышал, как Эрик, человек, начисто лишённый способности контролировать свои импульсы, начал негромко напевать. «Чем заняты банкиры после трёх, чёрт подери, в хранилище устроив пор на вечер раз-два-три?» Саман его, похоже, не услышал или не поверил своим ушам. «Простите?» — Эрик радостно улыбнулся. «Да нет, ничего особенного. Хаса и таги. Неважно». Ханс Альфредсон и Таги Данильсон, знаменитые шведские комики, авторы многочисленных песен и телепрограмм. Когда они вошли в помещение, трое аналитиков сектора директорских инвестиций молча уставились на них. Рикард подумал, что они не похожи на людей, проведших ночь без сна. В их глазах нельзя было прочесть ни усталости, ни тревоги. Скорее казалось, что им помешали в каком-то важном деле. Двое мужчин казались гораздо моложе своих лет. Они выглядели скорее на 30, чем на 40. Стиль в одежде был почти идентичный. Темные костюмы элегантного покроя, короткие аккуратные прически, волосы светлые или темные, расчесаны на косой пробор, гладко выбритые щеки. Вероятно, они пользовались дорогими косметическими средствами, чтобы сохранить упругость кожи. У одного из них лицо казалось загоревшим. «Солярий?» — подумал Рикард, заметив светлые полосы на шею мужчины. Третий, сидевший слева за столом, выглядел столь же безучастным, как и двое других. Но в остальном контраст был убийственным. Бесформенное лицо, расплывшееся тело, деформирующие костюм, блестящая жирная кожа, придевшие волосы, зачесанные на лысину. Не то чтобы воплощение здоровья. Загорелый мужчина, сидевший в центре одетый в костюм стального цвета, строптиво глянул прямо в глаза Рикарда. Потом издевательски ухмыльнулся, Рикард встретился с ним взглядом. «Ты и я остаемся здесь, а вы двое пойдете с Эриком и юнбергом в другие помещения. Будем беседовать отдельно». Эрик и юнберг удалились с двумя другими коллегами. Мужчина в костюме стального цвета изобразил на лице более нейтральную улыбку. «Мне понадобится адвокат». Рикард счёл, что это попытка пошутить, однако услышал в голосе мужчины неуверенность. «Это пока не допрос по статье 24, параграф 8. Тебя ни в чём не подозревают, а допрашивают как свидетеля. Ты сам как считаешь? Тебе нужен адвокат?» Мужчина, сидящий перед ним, обмер. Нет, ясное дело, я просто хотел слегка разрядить обстановку намёком на американские фильмы. Я понял. Тогда начинаем. Он включил цифровой портативный магнитофон, стоявший на столе. Комиссар криминальной полиции Рикард Стендландер. 22 ноября, суббота, время 14.03. На этом допросе с целью сбора информации присутствует. Рекорд придвинул магнитофон мужчине в костюме стального цвета, жестом показывая, чтобы тот назвал свое имя. Мужчина кивнул, наклонился к микрофону. Райнер Карлстед, сотрудник СЭП. Отдел правит банкинга, сектор директорских инвестиций. Рекорд снова сдвинул магнитофон к центру стола. «Стало бы, ты работал вместе со всеми тремя лицами, ставшими жертвами вчерашней стрельбы?» Маркусом Денейденом, Юханнесом Аллендером и Мартином Грэнфорсом. Как тебе известно, они были застрелены на ступеньках лестницы данного банка, когда выходили из здания. Общался ли ты с коллегами? И да, и нет. Работа в такой отрасли, как наша, финансовый консалтинг и инвестиции требует полной отдачи сил всё время уходит на общение с клиентами, завершение контрактных отношений и заключение новых договоров. Это означает, что мы, само собой, часто находились в офисе одновременно. Но из-за этого вовсе не вытекает, что мы знали друг друга. Рекорд понял, на что намекает стальной костюм, когда деньги в любой момент могут просочиться между пальцами, времени и сил на житейские разговоры не остаётся. Но неужели они не успевали выпить иногда по чашке кофе, Сдерживая раздражение, Рикард попробовал снова. «Помимо того коллеги, который только что вернулся из США, риджлейка вы проработали вместе в отделе четыре года. По словам твоего начальника, что-то вы все же успели узнать друг о друге. Возможно, кто-то из них упоминал о своей семье, или чем был занят выходные, или делился тем, что его что-то тревожит». Райнор Карлстедд, Заёрзал на стуле, но на вопрос не ответил. Рикард подался вперёд через стол. Его раздражало пренебрежительное отношение этого человека к происходящему. «Уверен, что вы весьма эффективно работаете в области инвестиций. Однако мне трудно поверить, что вы никогда не говорили ни о чём другом, кроме работы». Райнер Карлстетт покачал головой. Игорь улыбнулся давая понять, что Рикард ничего не понял из того, что он говорил до этого. «И здесь ты совершенно прав, поскольку о работе мы тоже никогда не говорили. В этом мире действует правило. Нужно быть первым. Попросить других о помощи значит расписаться в своей слабости, в своей некомпетентности. Нас, работающих в секторе директорских инвестиций, никто сюда за руку не привел. Кроме того...» У нас принята индивидуальная система поощрения. Райнер Каустет внезапно разразился сухим смехом, похожим на кашель, от чего Рикард вздрогнул. Кстати, это могло бы стать отличным решением с вашей чудовищной статистикой нераскрытых дел, если бы вы получали свой процент за каждого задержанного и осужденного преступника. Дела наверняка пошли бы куда лучше райнер Карлстед явно радовался своему мнимому преимуществу. «Ты ведь не думаешь, что мы тайно убиваем друг друга, чтобы отобрать чужих клиентов и увеличить свои бонусы?» Рикард не стал говорить, что он думает по этому поводу, решив вести себя дипломатично. «Похоже, тебя не очень встревожило то, что произошло. Скорее наоборот. Мужчина, сидевший перед ним, казался совершенно безучастным, Просто воплощение понятия «финансовый пузырь». Вероятно, здесь поможет только шоковая терапия. Ты осознаешь, что ты и твои двое коллег можете оказаться следующими в списке. Вы единственные в секторе, кто остался жив. Веки Карлстеда дрогнули, потом он взял себя в руки и с вызовом посмотрел на Риккорда. «Мы не занимаемся незаконной деятельностью» не размещая денег мафии или преступных синдикатов из Китая и Гонконга, которые потом возвращаются и казнят нас, поскольку недовольны полученной прибылью. Абсолютно очевидно, что это поступок сумасшедшего, вероятно, совершенный кем-то из ультралевых или джихадским психом. Вам, в вашей деятельности, приходилось сталкиваться с ситуацией угрозы или обсуждать те угрозы, о которых ты сейчас упомянул. Карлстед нетерпеливо покачал головой. «Может быть, тебе стоит проверить алиби твоего друга Сомана Барзани, учитывая его фамилию?» Некоторое время Карлстед серьезно смотрел на Риккорда, но не смог сдержаться при виде его удивленного лица и расхохотался. «Прости, это была шутка. Возможно, не вполне политически корректная, но в ней может содержаться доля истины» как бы то ни было наши клиенты очень доверяют нам сотрудникам сектора директорских инвестиций и обращаются к нам именно потому что мы работаем на результат мы просто лучше у нас нет клиентов которые стали бы отстреливать нас, потому что они недовольны но в виде где это могут быть люди которые пострадали предприятия скупаются люди увольняют личные трагедии «Кто-то ведь что-то теряет, когда другие выигрывают». Рикард, испытывающий, посмотрел на своего собеседника. Это могло послужить триггером. Райнер Карлстед покачал головой. «Если исходить из этого мотива, количество подозреваемых становится бесчисленным. Ведь невозможно приготовить яичницу, не разбив яйца. Однако я все же не думаю, что это так. Люди стали сговорчивее, они знают правила игры глобальной экономики». Тут ничего не поделаешь, можно не любить дождь, он все равно будет лить. Рикарда не покидало чувство, что он пытается пробить головой стену. Прямо возникало желание ущипнуть тебя за руку, чтобы убедиться, он не в молельном зале у свидетелей Иеговы или какой-либо другой секты, где до бесконечности повторяются варианты одного и того же аргумента, словно спасительный ангел в дверь комнаты заглянул саман с чашкой кофе как дела райнер Карлстед ответил за них обоих спасибо все хорошо мы закончили а затем обернувшись к рикарду он добавил в полголоса единственное что я могу сказать о погибших что Йоханнес аландер и маркс денейден немного друг друга знали иногда шли вместе выпить пиво п перборг Тоже изредка подключался, как мне кажется. Кстати, Аллендер любил велосипеды. Всегда приезжал на работу на каком-то гоночном монстре. Я имел несчастье иногда видеть его, когда он спускался в тренажерный зал банка, принять перед работой душ в узких спортивных штанах с подложенными ватными ягодицами. По крайней мере, такого больше не будет. Он резко поднялся. «Мне нужно идти. Деньги никогда не спят». Встретив в коридоре Эрика, Рикард положил руку ему на плечо. «Давай сделаем кружок вокруг квартала. Мне надо подышать воздухом. Меня долго уговаривать не надо». Сквозь узкую щель между облаками проглянуло солнце. «А уже что-то». «Как у тебя прошло с Пермборгом?» Эрик мрачно покачал головой. «Я узнал много нового про балансовые и забалансовые счета также...» Нет-то результата эксплуатации инвестиций. Зато интерес к другим людям ему, похоже, не знаком. О своих коллегах он не знал ничего. Хотя мы с тобой вряд ли знаем друг друга вдоль и поперек, на этом фоне мы выглядим просто как однояйцевые близнецы. Он посмотрел себе под ноги. На ступеньках банка по-прежнему виднелись темные пятна. Кровь. Но одну вещь он все же сообщил. И это может оказаться интересным. «Гекко-клуб». «Что?» «Да, да, это название клуба. взято из какого-то фильма Гордона гекка Что-то вроде «Волкс Уолл-Стрит». «Да, я поняла, о каком фильме идет речь. Он так и называется Уолл-Стрит. Но какое это имеет отношение к нашему делу?» «В общем, это клуб с двумя членами. Аллендером и Денейденом. Иногда они ходили вместе выпить пиво. Но не до положения рис, как я поначалу подумал». Судя по названию. Так что же они делали? Пэра Борга они пригласили с собой на пробу. На самом деле у него не такой уровень бонусов, чтобы стать полноценным членом. Судя по всему, они обсуждали финансовые вопросы. Как получить премию, избежать налога и все такое. Или сравнивали свои финансовые результаты. Увлекательно. Это все? Не совсем. В последний раз, когда Пэр ходил с ними... Они были необычно возбуждены и праздновали, что им удалось подписать контракт с особо крупным клиентом, но отказывались рассказывать, с кем именно. Что, судя по всему, ситуация из ряда вон выходящая, поскольку они обычно хвастались, когда им удавалось провернуть сделку. Это произошло недавно, месяца три назад, если все это имеет отношение к делу. Надо уточнить у начальника Денейда и Аллендера, Но если они, клиент и начальник, остались довольны, то в этом вряд ли может скрываться мотив убийства, если они не увели клиента у кого-то из коллег. А те все до одного находились в офисе, когда прозвучали выстрелы, — подумал он. Остается надеяться, что речь не идет о наемных убийцах. Хитман, как в плохом кино. На улице они увидели Лин, которая направлялась к ним, она замахала им рукой. Впервые за весь этот день Рикард ощутил радость. Наконец-то ему встретился человек, способный развеять гнетущую атмосферу, царящую за каменными стенами финансового оплота. Он надеялся, что ему все же удалось уговорить ее помочь им с анализом компьютеров в рабочем кабинете погибших. — Поговори с Юнгбергом, а я дождусь лин поколебавшись, он добавил уточнил луизы есть ли у нас ресурсы для того, чтобы по-прежнему осуществлять наружное наблюдение за квартирами погибших. Хотя прямой угрозы, похоже, нет. Было бы хорошо, если бы мы могли оставить наблюдение еще на сутки. Рикард смотрел след Лин, когда она в сопровождении Самана удалилась в офис директорских инвестиций и склонилась над компьютером Аллендера. «Пока все тьфу-тьфу», — подумал он. Казалось, эти двое сразу поняли друг друга. Хотя и вряд ли ранее приходилось иметь дело с людьми, отвечающими за банковскую безопасность. Людьми, представляющими систему, против которой у нее наверняка имелось множество идеологических аргументов. Тем не менее, эти двое стояли теперь рядом, занятые беседой, уткнувшись в компьютер. Рикард повернулся к Юнбергу, идущему навстречу ему по коридору. — Ну ка Так себе. От Эрика я уже слышал, что вам почти ничего не удалось добиться, так что удачно, что появились Лин и Мария. Но этот, по крайней мере, оказался очень приятным. Йоаким Риджлейк только что вернулся из офиса в Нью-Йорке, и то, что вы выяснили, подтверждается, Аллендер и Денейден общались, хотя Риджлейк не упоминал про Гекко-клуб. Зато третий, Мартин Грэнфорс, Похоже, держался в стороне. Он был гораздо старше и, видимо, совсем не общался с остальными. Производит впечатление волка-одиночки. Так-так. И, тем не менее, он убит. Вслед за рекордом Юнгберг направился в офис директорских инвестиций. В глубине за компьютером сидела лин рядом с ней Саман. Юнгберг кивнул в их сторону. Я спросил Самана по поводу банковских камер наблюдения, но те, что на входе, ничего не дали. Они покрывают только двери, но не ступеньки лестницы снаружи. Юнгберг оглядел помещение. По словам Риджлейка, и он и Райнер Карлстедд и Пэр Борг, в момент убийства находились здесь, или, по крайней мере, где-то поблизости, поэтому пункт он не мог высказаться более уверенно. Рикард покачал головой и серьезно посмотрел на него. «Я беседовал с Райнером Карлстеддом». Он из тех, кто готов утверждать все, что угодно, если им это выгодно, независимо от того, замешаны они в деле или нет».